Ярость и еще нечто крайне тягостное. Наступил август, и с первыми днями августа благополучно проскочила годовщина со дня прибытия нашего героя сюда наверх. И хорошо, что проскочила. Молодой Ганс Кастор с неприязнью думал о ее приближении. Так было со всеми. Дата приезда не внушала симпатии. Больные, жившие здесь погоду и больше, предпочитали не вспоминать о ней. Если обычно обитатели Бергофы пользовались любым поводом для празднований и тостов, по мере сил, умножая общепринятые большие отклонения в размеренном ритме и пульсации года, частными и случайными, так что ни один день рождения, общие обследования, предстоящий самовольный или законный отъезд не обходились без пиршества и хлопаний пробок, а в ресторане то годовщину приезда отмечали разве что молчанием, позволяя ей проскользнуть незаметно. А то и в самом деле, видимо, забывая о ней и полагаясь на то, что и другие навряд ли ее вспомнят. Счет времени вели все, следили за календарем, сменой времен года, возрождением и смертью в природе. Но время, связанное для каждого в отдельности с пространством здесь наверху, то есть личное и индивидуальное время, измеряли и высчитывали разве что краткосрочники да новички. Старожилы же в данном случае отдавали предпочтение неизмеренному, неприметно вечному времени, а дню, который всегда оставался бы одним и тем же, и каждый с похвальной деликатностью предполагал в другом такое же чувство и желание. Сказать кому-нибудь, что сегодня исполнилось три года, как он здесь, было бы верхом грубости и бестактности. Да это никогда и не случалось. Даже фрауштер при всех своих прочих недостатках в данном вопросе проявляла должный такт и воспитанность. И никогда не позволила бы себе подобного промаха. Пусть ее болезнь, снидающая тело лихорадкой, непонятным образом сочеталась с ужасающим невежеством. Совсем недавно она за столом сказала, что у нее интоксикованные верхушки легких, а когда разговор зашел об истории, заявила, что исторические даты всегда были ее поликратовым перстнем, отчего присутствующие на миг как бы даже окаменели. Но чтобы она, скажем, в феврале напомнила молодому Цимсону о его юбилее, было совершенно исключено, хотя она, вероятно, об этом подумала. Ибо злосчастная голова ее, разумеется, была забита никому не нужными датами и вздором, и она обожала совать нос в чужие дела, однако обычай держал ее в узде. Так случилось и с годовщиной Ганса Кастерпа. Правда, Фрауштер за завтраком попыталась было многозначительно ему подмигнуть, но, встретившись с его отсутствующим взглядом, поспешила стушеваться. Иоахим тоже промолчал, хотя кто-кто, а уж он-то, конечно, помнил и месяц и число, когда ездил встречать приехавшего его навестить гостя на станцию деревни. Впрочем, Иоахим вообще не слишком словоходливый от природы, в отличие от Ганса Кастропа, здесь пристрастившегося к умствованиям, и тем более от всяких там гуманистов и казуистов, с некоторых пор сделался и даже странно молчалив, Он и на вопросы отвечал односложно, зато лицо его говорило красноречивее всяких слов. Было ясно, что для него со станцией деревня связываются совершенно иные представления, нежели встреча или приезд. Он вел оживленную переписку с равниной, в нем зрела решимость, и приготовление его близились к концу. Июль был теплым и ясным, но с началом нового месяца погода испортилась, Стало пасмурно и сыро, пошли дожди в перемешку со снегом, потом настоящие снегопады, и, за исключением редких, по-летнему роскошных, солнечных дней, весь август и часть сентября держались холода. Сначала в прогретах за лето комнатах еще сохранялось тепло, там было градусов 10, что считалось вполне терпимым. Оно потом быстро похолодало, и все даже обрадовались снегу, в которой оделась долина. Ибо только вид снега, низкая температура сама по себе и не принималась в расчет. Побудил, наконец, дирекцию затопить сперва одну лишь столовую, а затем и спальни, так что после обязательной процедуры лежания, скинувшей одеяло и вернувшись в комнату, можно было прикладывать окочневшие мокрые руки к ожившим трубам, пусть даже от их сухого дыхания еще сильнее горели щеки. И неужели пришла зима? Если верить чувствам, то создавалось такое впечатление, и все жаловались, что лето и не видели, хотя сами же его упустили, безрассудно растрачивая время, личное и календарное, в чем им помогали окружающие естественные и искусственные условия. Рассудок доказывал, что еще будут хорошие осенние дни, а быть может даже длинный ряд дней, установится бабье лето с червонно теплом своем великолепии И ничуть не уступающее настоящему, если только не замечать, а насколько ниже солнце стоит над горизонтом и насколько раньше оно заходит. Однако вид зимнего ландшафта за окном и уныние, которое он нагонял, оказывались сильнее подобных утешений. Стоишь у закрытой балконной двери, смотришь с отвращением на вихрь белых хлопьев. Ивахим стоял там и, наконец, сдавленным голосом произнес, «Значит, снова здорово?» Ганс Кастерп из глубины комнаты возразил, «Не может быть, для зимы рановато, хотя по всем признакам страшно на то похоже. Если зима — это мрак, снег, холод и теплые трубы, тогда в самом деле зима. Но если подумать, что зима едва кончилась и только-только сошел снег, во всяком случае, нам, не правда ли, кажется, будто только что была весна, то иногда тут я с тобой совершенно согласен, просто тошно становится». Теряешь вкус к жизни, дай мне пояснить свою мысль. Я думаю, что мир вообще-то устроен так, чтобы соответствовать потребностям человека и пробуждать в нем вкус к жизни. Не признать этого нельзя. Я вовсе не хочу этим сказать, что мировой порядок, ну, например, хотя бы величина нашей планеты, время, которое требуется ей, чтобы обращаться вокруг собственной оси, вокруг Солнца, смена дня и ночи, времен года, словом, космический ритм, рассчитан на наши потребности это было бы слишком самонадеянно и наивно. Отдавало бы теологии, как сказал бы философ. Просто наши потребности и общие основные закономерности в природе, благодарение Богу, созвучны. Я говорю «благодарение Богу», потому что за это в самом деле стоит Бога благодарить. И когда на равнине приходит лето или зима, то с прошлого лета или зимы протекло уже ровно столько времени, что лето и зима кажутся нам новыми и желанными. И на этом-то и покоится вкус к жизни. А вот у нас здесь наверху этот порядок и гармония нарушены. Во-первых, потому что здесь нет настоящих времен года, как ты сам однажды выразился. А просто летние и зимние дни. Пэлли-мэлли. Вперемешку. А во-вторых, потому что время, которое мы здесь проводим, собственно, даже не время. Так что, когда наступает новая зима, она вовсе не новая, а та же старая. Этим и объясняется недовольство. С каким ты сейчас глядишь в окно? — Весьма признателен за объяснение, — сказал Ивахим. А теперь, когда ты мне все растолковал, ты, как мне кажется, так собой доволен, что заодно доволен и всей здешней жизнью. — Нет, хватит! — почти выкрикнул Ивахим. Все это свинство, гнуснейшие свинства. Если ты, то я лично. И он быстрым шагом вышел из комнаты, в сердца хлопнув дверью, В его мягких, прекрасных глазах как будто даже стояли слезы. Ганс кастер остался в полном смятении. Пока двоюродный брат громогласно заявлял о своих намерениях, он не принимал их особенно всерьез. Но теперь, когда говорила лишь лицо Явахима, причем весьма красноречиво говорила, и вел он себя, как сегодня, Ганс кастер испугался. Он понял, что этот солдат вполне способен от слов перейти к делу. И он испугался до того, что весь побелял, Испугался за них обоих, за него и за себя. «Очень может быть, что он умрет», — подумал он, и так как сведения эти, несомненно, были получены из третьих рук, то к ним примешивалась боль давних никогда не утихавших подозрений, и еще он подумал, «Неужели он меня бросит здесь одного, меня, который приехал лишь за тем, чтобы его навестить?» И тут же добавил, «Это было бы нелепо и ужасно». Настолько нелепо и ужасно, что я чувствую, как у меня холодеет лицо, и сердце беспорядочно колотится. Потому что если я останусь здесь один, а я останусь даже если он уедет, а мне нельзя, мне невозможно с ним уехать, тогда, тогда... Что это с сердцем? Теперь оно совсем замирает. Тогда это будет навеки вечное. Потому что одному мне отсюда никогда уже не выбраться на равнину. Таков был страшный ход мысли Ганса Кастерпе. И еще в тот же день всем его сомнениям суждено было разрешиться. Ивахим высказался, жребий был брошен, и теперь слово оставалось за ним. После чая братья спустились в светлый полуподвал на ежемесячное обследование. Было начало сентября. Войдя в пахнувшую на них сухим теплом ординаторскую, они застали доктора Краковского за письменным столом, тогда как Гофрат, как будто еще более посиневший, Стоял со скрещенными на груди руками, прислонившись к стене, и, сжимая в кулаке стетоскоп, постукивало им себя по плечу. Он зевал, глядя в потолок. «Здорово, мальчики!» — сказал он устало, да и в дальнейшем оказался вяло, меланхоличным, преисполненным безразличия ко всему. Видимо, он опять накурился. Правда, для дурного настроения имелись и объективные причины о которых братья уже слышали. Внутри санаторские неприятности определенного свойства. Молоденькая девушка, некая Ами Нольтинг, впервые поступила в санаторий осенью позапрошлого года и 9 месяцев спустя, в августе, была выписана как здоровая. В сентябре она снова вернулась, так как почувствовала себя плохо. В феврале была вторично отпущена на равнину, а ввиду отсутствия каких-либо шумов. Она уже в середине июля Опять заняла свое место за столом госпожи Ильтис. И вот в час ночи эту Ами застали в ее спальне с больным сыном фабриканта красок из Пирея, а молодым химиком по фамилии Полипраксиос, тем самым греком, что на карнавале привлек к себе всеобщее и вполне заслуженное внимание стройностью и красотой своих ляжек, причем накрыла ее никто иная, как ее же, терзаемая ревностью, приятельница. Пробравшись к ней тем же путем, что и Полипраксиус, а именно через балкон, она, не помня себя от огорчения и гнева при виде представшей ей картины, подняла ужасный крик, всполошила весь дом и сделала скандал достоянием всего санатория. Так что бернс был вынужден выгнать всех троих, а Финянина, Нольтинг и ее подругу, в пылу страсти, позабывшую о собственной чести. Он только что обсуждал неприятное происшествие со своим ассистентом, у которого, кстати сказать, лечилось и ми и доночицы. Выслушивая братьев, он с грустью и покорностью все еще продолжал изливать душу по этому поводу. Истинный мастер аускультации. Он был способен одновременно выслушивать у человека нутро, разговаривать о посторонних предметах и диктовать ассистенту результаты обследования. «Да-да, джентльмены, проклятое либидо, примечание, похоть сладострастие, латинское, конец примечания». Говорил он, «Вы-то, конечно, еще находите удовольствие в этой штуке, что вам визикулярно, но мне, как главному врачу, все это осточертело, можете мне притупление, можете мне поверить». Чем я виноват, если туберкулез связан с повышенной половой возбудимостью? Жестковатое дыхание. Не я так устроил, а тут оглянуться не успеешь. Как очутишься в роли содержателя дома свиданий, укороченная под левой ключицей? У нас имеется психоанализ, мы даем больным возможность выговориться, черт с два. Чем больше эти хрипуны рассказывают, тем становится похотливее. Я лично приписываю математику здесь лучше, шумы исчезли. Занятия математикой, говорю я, им превосходное средство против Амуров. прокурор Параван, которого донимали соблазна плоти, кинулся в математику, войс теперь с квадратурой круга, и чувствует большое облегчение. Оно большинство слишком глупы и слишком ленивы, прости господи. Визикулярное. Видите ли, я прекрасно знаю, что молодежи очень даже нетрудно свихнуться здесь. И раньше я иногда пытался бороться с развратом. А потом получалось, что какой-нибудь брат или жених спрашивал меня в упор, какое мне-то до этого дело. С тех пор я врач и только врач. Слабые хрипы справа вверху. Он покончил с Ивахимом, сунул стетосков в карман халата и огромный левый ручища протер глаза, как обычно делал, когда скисал и впадал в меланхолию. Почти машинальный, время от времени зевая, от того, что ему было не по себе, Отбарабанивал он привычные фразы. «А ну, Сэмсон, выше голову. Не все еще так, как должно быть по учебникам физиологии. Кое-где еще не ладится и загавки, у вас еще не все благополучно, даже на один бал больше, чем было недавно. У вас шесть сейчас. Только не напускайте на себя мировой скорбь по этому случаю. Когда вы прибыли сюда, дело обстояло куда хуже. В этом я могу дать вам расписку». Если вы пробудете здесь еще, скажем, до января февраля... Знаете вы, что раньше говорили «генварь», а не «январь»? И это куда благозвучнее. Отныне я решил говорить только январь Господин Гофрат начал было Иоахим. Он стоял обнаженный до пояса, сдвинув каблуки и выптив грудь, самым что ни наесть решительным видом, и лицо его точно так же пошло пятнами, как в тот раз, когда Ганс Кастер при известных обстоятельствах подумал, что так вот, значит, бледнеют люди загорелые. «А если вы, ничего не замечая, продолжал это этак еще с полгодика исправно будете нести здешнюю службу, то станете молодец-молодцом. Тогда завоевывайте хоть Константинополь таким Геркулесом, что Геркулесовые столпы у англичан заберете». Кто знает, как долго еще пребывавший в мрачности Гофрат продолжал бы нести подобное количество, если бы непоколебимо твердый вид Иоахима. Его очевидное намерение высказаться и мужественно высказаться. Не сбили его. «Господин Гофрат, сказал молодой человек, — «разрешите доложить, и я решил уехать». а «Вот как?» «Так вы собираетесь стать разъездным агентом?» «А я-то думал, что вы хотели со временем, когда окончательно выздоровеете, стать офицером?» Нет, господин Гофрат, мне необходимо через восемь дней выбыть. Я не ослышался, а вы бросаете винтовку, хотите удрать? Это же дезертирство. Нет, я придерживаюсь иного мнения на этот счет. Господин Гофрат, мне пора в полк. Это невзирая на то, что через полгода я даю вам слово отпустить вас, а сейчас отпустить никак не могу. Ивахим держался все более подтянуто. Он убрал живот и сдавленным голосом отчеканил. Я здесь уже более полутора лет, господин Гофрат. Я не могу больше ждать. Вначале, господин Гофрат, вы говорили три месяца. Потом курс лечения все растягивался, то на три месяца, то на полгода. А я все еще не здоров. Разве это моя вина? Нет, конечно, господин Гофрат, Но я не могу больше ждать. Мне нельзя дожидаться здесь окончательной поправки, если я хочу еще попасть в полк. А Нужно ехать сейчас. Мне понадобится время на экипировку и прочее. — Ваши родные поставлены в известность. Вы получили их согласие? — Моя мать согласна. Все улажено. Я зачислен корнетом в 76-й полк и к 1 октября должен явиться по назначению. — Несмотря на риск? — спросил Барнс, взглянув на него своими налитыми крови глазами. — Так точно, господин Гофрат. дрожащими губами отвечал а Ну что ж, хорошо, Цемпсон. Гуфрат изменил тон, сделался покладистее, как-то весь обмяк. «Хорошо, Цимпсон, можете стать вольно. Поезжайте с Богом». «Я вижу, вы знаете, чего хотите, и берете это дело на себя, и, конечно, это, в конце концов, ваше дело, а не мое, с той самой минуты, как вы берете его на себя. Каждый сам себе хозяин. Вы едете без гарантии, я ни за что не ручаюсь. Оно даст Бог, все может и обойтись». — Солдатская служба на вольном воздухе. Весьма возможно, что она пойдет вам на пользу, и вы выкарабкаетесь. Слушаюсь, господин Гофрат. — А ну, а вы молодой человек из штатских, вы тоже с ним? Теперь приходилось отвечать Гансу Кастерпу. Он стоял такой же бледный, как год назад при осмотре, в результате которого был принят в санаторий, стоял на том же самом месте, что и тогда. И снова совершенно отчетливо было видно, как сердце его пульсирует между ребрами. Он сказал... Это будет целиком зависеть от вашего заключения, господин Гофрат. А моего заключения? Ладно. И, протянув его к себе за руку, барон стал выслушивать и выстукивать. Он не диктовал, все шло довольно быстро. Конч он сказал Можете ехать. Ганс Кастер, заикаясь, пролепетал. Как? То есть, разве я здоров? Да, здорово. Об очишке в левой верхушке больше не приходится говорить. Ваша температура не имеет к нему никакого отношения. Откуда она, даже затрудняюсь вам сказать. Полагаю, что она ровно ничего не означает. Так что с моей стороны препятствий нет, можете ехать. Но, господин а может быть, это вы сейчас не всерьез говорите? Не всерьез? То есть как? А Вы что думаете? Обо мне, в частности, думаете, хотел бы я знать. За кого вы меня принимаете? За содержателя дома свиданий? Он был в ярости. Синее лицо Гафрата сделалось багрово-фиолетовым от прилива крови. Уголок верхней губы под коротко постриженными усиками вздернулся еще выше, обнажив зубы. И он уже пригивал голову, как бык, выпущив на ганса по своей слезящейся, налитой кровью глаза. «Я вам не позволю!» — кричал он. «Во-первых, я никакой не содержатель, не владелец. Я здесь служащий!» Я врач, только врач, понимаете вы, а не какой-нибудь сводник. Не какой-нибудь синьор Я Толедо из прекрасного Неаполя, понимаете вы. Я слуга страждущего человечества. А если вы изволите иметь иное представление о моей персоне, то можете оба отправляться к чертовой бабушке, в болото или к свиньям, по собственному усмотрению. С катертью дорожка. Большими шагами направился он к двери, ведущей в приемную рентгеновского кабинета, Рванул ее и шумом за собой захлопнул. Братья растерянно обернулись к доктору Краковскому, но тот уткнулся носом в свои карточки и, казалось, весь ушел в них. Они наспех кое-как оделись. а На лестнице Ганс Кастроп сказал. — Вот ужас -то. Ты когда-нибудь видел его таким? — Нет, таким еще никогда. Он разбушевался, как большой генерал. В таких случаях ничего другого не остается, как соблюдать безукоризненную корректность и дать грозе пронестись. «Конечно, он раздражен этой историей с Полипраксиосом и Нольтинг. Но ты заметил?» — продолжал ее Ахим. И видно было, как радость одержанной победы поднимается в нем и распирает ему грудь. «Ты заметил, как он сразу сбавил тон и капитулировал, когда понял, что я не шучу? Нужно только твердо держаться, не дать себя сбить. Теперь у меня имеется какое-никакое разрешение. Он сам сказал, что я, скорее всего, выкарабкаюсь, и через неделю двинемся». «Через три недели я буду в полку», — поправился он, выводя из игры Ганса Кастер, приотнося вырвавшиеся в радостном возбуждении слова только к самому себе. Ганс Кастер промолчал. Он ничего не сказал ни о полученном Ивахимову разрешении, ни о разрешении, данном ему, которое тоже не мешало обсудить. Он готовился к процедуре лежания, сунул градусник в рот быстрыми, уверенными движениями с искусством, доведенным до совершенства, В полном соответствии с освещенной здесь практикой, о которой и понятия не имеют наравнения, завернулся в оба одеяла верблюжьей шерсти и замер, укутанный и неподвижный, как колода, а в удобном своем шезлонге среди холодной сырости, о надвигавшегося раннего осеннего вечера.